2 сентября. Приходил учитель рисования. Я ему дала список, чтобы он прислал мне учителей из лицея. Наконец-то я примусь за работу. Из-за путешествия, из-за мадемуазель Колиньон, я потеряла четыре месяца. Это громадные потеря. Бинза, учитель рисования, обратился к директору. Тот попросил для ответа день. В виде моей заметки, он спросил, «Сколько лет молодой девушке, которая хочет учиться всему этому и которая сумела составить такую программу?» А этот дурак Бенза сказал «пятнадцать лет». Я его страшно бронила, я раздосадована, я просто взбешена. Зачем говорить, что мне пятнадцать лет — это ложь? Он извинялся, говоря, что, по моим рассуждениям, мне можно дать двадцать что он думал сделать лучше, прибавляя мне два года, что он никак не думал и прочее, и прочее. Я потребовала сегодня же за обедом, чтобы он сказал директору, мои настоящие года, я потребовала этого. Пятница, 19 сентября. Я все время сохраняю хорошее расположение духа. Не следует мучиться сожалениями. Жизнь коротка, нужно смеяться сколько можешь. Слез не избежать, они сами приходят. Есть горести, которых нельзя отвратить. Это смерть и разлука. Хотя даже последняя не лишена приятности. Пока есть надежда на свидание. Но портить себе жизнь мелочами никогда. Я не обращаю никакого внимания на мелочи, и, относясь с отвращением к мелким ежедневным неприятностям, я с улыбкой прохожу мимо них.